Глава десятая. Братья. Что это ты там бросил? Михаил Корф резко обернулся. Перед ним стоял Александр. Ты о чем? Я видел, как ты бросил что-то в воду на той стороне пруда. Объяснил младший брат, не сводя со старшего настороженного взгляда. Ах, это. Михаил рассмеялся: обыкновенный камень. А в доказательство своих слов он подобрал округлый плоский камешек и ловко швырнул его так, что тот запрыгнул по воде. А ты что? Следишь за мной? Нет, просто гуляю. Разве мне нельзя гулять по Булонскому лесу? Михаил хотел рассердиться, но посмотрел на лицо Александры и снова засмеялся. Мама беспокоится. — обронил младший брат. Смех тотчас же оборвался. — Она просила тебя присмотреть за мной? — Нет. — Я сам. Тут Александр понял, что выдал себя и покраснел. — Мама уехала опрашивать свидетелей, — добавил он, чтобы перевести разговор на другую тему. Михаил нахмурился. — Ей это не надоело? — Что это? Старший брат отвернулся. и медленно двинулся вдоль берега пруда. Младший шагал с ним рядом. — Я всегда хотел иметь обычных родителей, — неожиданно промолвил Михаил, взгляд которого был устремлен куда-то вдаль, таких, как все. Есть же счастливые семьи, где отец — просто отец, а мать — просто мать. Он запнулся, досадуя на свою несвоевременную откровенность и замолк. Словом, если бы ты мог выбрать родителей, то предпочел бы титулярного советника тайного пьяницу и унылую особу, которая придирается горничным, умиляется от книжек чарского и способна говорить только о погоде и своей партнернике. Насмешливо произнес младший брат, который не привык щадить ни себя, ни других. Так что ли? Не все твои титулярные советники пьяницы. — сердито ответил старший брат. — И среди их жен бывают порядочные женщины. — А я бы маму ни на кого не поменял, — объявил Александр. Затем наклонился, подобрал камешек и швырнул его в пруд, но тот сразу же пошел на дно. — Бессмысленный разговор, — проворчал Михаил. — Скажи мне лучше вот что. — Какого черта тебя понесло драться на дуэли? — Это расстроила мать. — Это мать. А ты, что я, какого чёрта тебя понесло ссориться с графом? Если уж хочешь подавать мне пример, была гораздуми объясни. Михаил хранил молчание, однако ему пришлось признать, что в словах брата была своя логика. Хочу на войну, выпалил вдруг он. Надоело всё. Да что с ним такое? подумал удивлённый Александр. Его брат медленно нашёл рядом с ним, заложив руки за спину. Лицо у Михаила было хмурое, тонкая жилка на виске нервно подергивалась.